Отец. Яркий, блистательный. Ах, почему он так редко приезжает? Повиснуть у него на шее, вот в чем жизнь, а прочее только ожидание его приезда. Тех героев священного писания она видела в его образе. Самсон, что сразил Филистимлен, был одет в его оливковый кафтан и стремительно шагал ослепительной и опасной, в его подзвякивающих шпорами ботфортах. Давида, что поверг Голиафа, она видела в красном изящно скроенном фраке, в котором отец приезжал в последний раз, и, поднятая с пращой рука, откидывала аккуратно наплойенные манжеты. Но, увы, волосы, которыми авиасолом запутался в ветвях дерева, были густые каштановые кудри отца, Она замирала от сладострастного ужаса, видя это, а когда Давид взывал «О, авиасолом, сын мой!», он стенал скрипучим голосом дяди, и те глаза, что закрывал он навеки, были огненные любимые глаза отца. Торжественно плыл новый герцог вверх по Дунаю, на яхте, подаренной ему тестем. Не шевелясь, с непроницаемым взором примастился на носу чернокожей чернокожий. Подлигерцогини грузно восседал Ремхенген, и лицо его, лицо пьяницы, багровело под пудренным париком. Пыхтя, жеманничая и на австрийский манер растягивая слова, ухаживал он за красавицей. Он сиял. Сотни безрассудно дерзких планов зрели в его солдатской голове. Первое, что сделал герцог, назначил друга председателем военного совета и главнокомандующим Вертенбергской армии. Пышный прием в Вене. Их величество весьма милостивы. Торжественное место, банкет во дворце, опера, старый князь. Турн и Таксис выехал в Вену навстречу зятю, и оба друга Прилата не отказали себе в удовольствии принести герцогу поздравления еще до въезда в Вену. Когда яхта причалила, на берегу стоял князь-епископ Вюрцбургский со своими тайными советниками рабом и Фихтерем, стоял и Энзидельнский князь Аббат. Они радостно и сердечно облабызали герцога, подмигивая, поглотили руку мария Августу. После оперы их величество и дерцогиня удалились во внутренние покои, а Карл Александр, князь Турн и Таксис и оба прилата остались за столом. Густое золото токайского маслянисто поблескивает в бокалах Герцог привык к нему в Белграде и пьет его большими глотками, меж тем, как иезуиты едва прихлебывают. Воздух насыщен свечным чадом и винными парами. Перед такими верными друзьями и наперстниками Карл Александр выворачивает наизнанку душ. мест он никак не намерен плесневать в Своей стране каким-то заурядным князьком Для его честолюбия недостаточно Родить о том, чтобы подданные его Усердно возделывали виноградники Ткали холст Утирали своим ребятишкам носы И держали в чистоте их рубашон Управлять страной он предоставит своим советникам Сам же будет властвовать Не зря он столько лет провел в походных лагерях Он солдат Герцог-солдат Раз он до сих пор сражался и побеждал для другой, хотя и дружественной династии, как же ему не сражаться и не побеждать для самого себя? Людовик XIV завоевал немало земель. Крохотная Венеция поглотила добрую часть Греции. Карл XII пронес свои знамена из Швеции через половину Европы. В Подздаме идет подготовка к завоеванию Он чувствует, что призван... Увеличить свое маленькое государство А если Богу будет угодно, то и сделать его великим Во всяком случае, такой, как сейчас Он страну не оставит Там можно набить себе синяки И даже убиться насмерть обо все углы внутренние и наружные, Там просто некуда податься Как недурной стратег и знаток военного искусства Он отдает себе отчет в том, что по своему положению его маленькая страна служит ядром для большой. Стоит только продвинуться вперед к границам вертенбергских владений по ту сторону Рейна в направлении графства Мемпельгард, которая вклинилась во Францию. Оттуда уж можно идти и дальше. База для полководца идеальная. А потом вся эта мелкота в самом герцогстве и по его границам имперские города Рейтлинген, Ульм, Гельброн, Гмун, Твейс. Непонятно, почему его предшественники позволили им разрастаться и процветать.